Глава 26. Вивасия сейчас. На следующий день Вивасия не видит Роба, после тоже и почти всю неделю. Она размышляет, неужели он и правда покинул волчью яму. С нею связывается полиция, по телефону и лично. Она отказывается от предложения поддержки специалиста по связям с семьями, держит их на расстоянии вытянутой руки от порога. Постоянно уверяет, что с ней все в порядке. «Справляюсь» — вот слово, которое она использует. По правде говоря, обнаружение раскисшего тела супруга — это не главное, что ее беспокоит. Уверенная, что ее сад совершенно скрыт от чужих глаз, да и исчез, Вивасия, не желая упускать солнечную погоду, позволяет детям играть на улице. По вечерам они сидят в гостиной. Глаза Розы и Далласа прикованы к детским телепередачам. Вивасия наблюдает за близнецами. Впервые в жизни она заказывает продукты на дом. Дежурит у окна, готовая открыть дверь, взять привезенное и вернуться назад как можно быстрее. Кроме полиции, к ней заходят Рут, Портия, Эстер и даже повар Клайф. Вивасия улыбается им, уверяет, что у нее все хорошо, отвечает на вопросы, Замаскированные под тревожную заботу, но которая на самом деле, как она подозревает, вызвана ничем иным, как желанием посплетничать о Чарльзе. Она думает о Робби и его исчезновении. Он столько помогал, так много раз неожиданно появлялся рядом. Странно, что исчез, не попрощавшись. Можно спросить Рут, собирается ли роб возвращаться? Но она никогда раньше не интересовалась никем в волчьей яме, и если теперь вдруг начнет, то это вызовет удивление. На шестой день отсутствия роба полиция вновь стучит в дверь дома Вивасии. Не Эндрюс, а инспектор Ола де Моски. Вивасия выскальзывает на крыльцо, сердце выбивает в груди барабанную дробь. Она ждет, что Ола скажет. Ей известен секрет, который Вивасия хранит в своем доме. Но Ола пришла не за этим. «Дело закрывают», — сообщает она. Вивасия ликует. «Хорошо, что инспектор пришла не из-за Розы и Далласа. Хотя и озадачена. Какое дело?» «Сочтено несчастным случаем», — продолжает Ола. Вивасия резко вдыхает. «Дело о трупе ее мужа. Очевидно, плохо закрытая крышка колодца и бутылка водки, найденная внутри его, — помогли им оценить ситуацию и прийти к соответствующим выводам. Мимо, совершая утреннюю пробежку, трусит Хлоя Джой. Молодая нахалка бесстыдно приближается к ним, глаза сверкают любопытством. Инспектор Ола умолкает, терпеливо ждет, пока Хлоя Джой уберется. Та и не думает. «Ничего», — говорит Вивасия и делает знак инспектору, чтобы продолжала. Ола смотрит, На Хлою Джой долгим взглядом, после чего поворачивается к Вивасии. Вообще-то это все. Если вы хотите устроить похороны, поставить памятник, можете это сделать. Она может подать иск, вы понимаете, встревает Хлоя Джой, к муниципалитету, к графству. Эта крышка одно название. Она представляла опасность. Ее адвокат обратится к властям. Верно, Вивасия? Вивасия извиняется и уходит в дом. Оставляя двух женщин обсуждать затронутую тему. Она думает о последних похоронах, на которых была матери, бабушки и серафины Бестил. С тех пор Вивасия избегает ходить в церковь. Теперь ей придется пойти туда снова. Еще одни похороны последние. Она не желает проникаться мыслями о смерти, хотя вид останков Чарльза навечно запечатлелся в ее мозгу. Вивасия отрывается от этого видения и переключается на детей. Кормит их, купает, безуспешно пытается снова разговорить Розу. После ужина брат и сестра сидят по бокам от Вивасии на диване, уже не одеревенелые, как статуи, а прислонившись к ней. От мягкого прикосновения их тел сердце Вивасии воспаряет. Роза не выпускает из руки рисунок, Листок с цветными линиями и пятнами непонятных форм, просто каракули. Он уже истрепался, местами весь смят, но Роза упорно носит его с собой. Часто смотрит на это художество и позволяет полюбоваться Вивасии. Когда женщина берет рисунок в руки, она чувствует, как Роза буравит ее взглядом. Вивасия еще раз предлагает девочке бумагу и карандаши, до сих пор не тронутые. Но Роза просто забирает назад рисунок и прижимает его к груди. Впивается в глаза Вивасии взглядом, в котором читается странная смесь мольбы и злости. Вивасия часто вспоминает тот первый вечер, когда спросила Розу, может ли она показать, каким путем шла, прежде чем оказалась в волчьей яме. Девочка взяла ее за руку, словно собралась куда-то вести Было уже темно. «Погода на улице стояла ужасная. Я не имела в виду сегодня», — сказала Вивасия, глядя на маленькое личико Розы, и увидела на нем покорность. Теперь солнце светило целыми днями, бесконечные дожди прекратились, но Вивасия больше не просит Розу. Она знает, как это плохо. Так же плохо, как не сообщать о появлении детей в полицию. Вивасия пытается игнорировать эти мысли. Дети выглядят лучше, по крайней мере внешне. Кожа у них порозовела, и если бы пришлось вести их куда-нибудь, они не привлекали бы к себе взглядов, помимо восхищенных. Какая милая парочка! Однако Вивасия не может их никуда вести, по крайней мере, открыто. Журналисты и полиция ушли, но никто в Волчьей яме не знает, что дети здесь, и все сразу поймут, что их тут быть не должно. Эта мысль все время преследует Вивасию, и она не может придумать, как ей и выбраться из лжи и не потерять детей. На следующий день, ранним утром, когда солнце еще не слишком жаркое, Вивасия выводит малышей в сад. Далла сходит повсюду, останавливается, разглядывает цветы, камни, игрушки, оставшиеся от детей, бывавших тут раньше. Роза стоит рядом с новой панелью, приделанной к изгороди. Она смотрит на нее так, будто это окно, вглядывается во что-то, видное только ей. Вивасия чувствует, что тревожится. Потом, прежде чем она успевает разобраться, почему, за оградой появляется Роб. Калитка теперь всегда закрыта, и Роб окликает Вивасию по имени. Она огорчена тем, как встрепенулось у нее сердце, хотя и не может уловить отчего. А потому в первый раз за неделю встречает Роба с хмурым лицом. Отказывается спрашивать, где он был, пусть не думает, будто ей есть до него дело. Роб приветствует ее и машет рукой детям. Даллас подходит к нему, глаза прищурены и оглядывает Роба с головы до пят. Роза... Бросает на гостя довольно сердитый взгляд, после чего возвращается к изучению панели в изгороди. «Извини, что я пропал», — говорит Роб Вивасии, входя в сад. Она закусывает губу, чтобы удержаться от ответа. «Как их мать?» — спрашивает он, поднимаясь на террасу. «Ее кузина». Вивасия пожимает плечами. «Так выдавливает она из себя вдруг холодея и, желая избежать дальнейших расспросов о детях и их вымышленной матери, меняет тему. «Где ты был?» — вопреки собственному желанию спрашивает Вивасия. «Дома», — криво усмехнувшись, отвечает Роб. «Пришлось поехать на похороны». «Ох», — Вивасия хмурится, «сочувствую». «Старый друг», — объясняет Роб, хотя она не спрашивала. «Мы служили вместе». Вивасия глядит на него. Служили? Пару рейдов за границей. Я думала, ты был врачом. Я был, тихо произносит Роб. В армии. А. Вивасия не знает, что сказать. Интересно, чего он там насмотрелся. Во время Первой мировой войны это называли снарядным шоком, потом боевым утомлением. Теперь это ПТСР. Роб пожимает плечами. И смотрит на свои ступни. Начало примечания. ПТСР посттравматическое стрессовое расстройство. Конец примечания. Ты у тебя ПТСР? Вивасия думает о трупе Чарльза во всем его водянистом великолепии. Роб был там, прямо у колодца. Мне очень жаль. Не у меня, у моего друга. Он искоса взглядывает на нее. «На похороны которого я ездил?» Читая между строк, Вивасия понимает, что это было самоубийство. Уточнять как-то неловко, и она не знает, что еще сказать, поэтому повторяет свои последние слова. «Мне очень жаль. Церемония была хорошая, флаг на гробе и все такое». «Ты не захотел побыть со своими родными?» Роб смеется, горько, нервно. «Как смеется она сама?» Нет мы не близки. Тогда Вивасию пробивает. Она придумала его историю, даже ни о чем не спросив. Она знает, что Роб из Эссекса, соседнего графства. Он путешествовал, это ей известно. Она представляла себе, что его баловали и любили, что у него есть родные, как у нее когда-то были Кей и Стефани. И хотя он решил изведать мир, но не хотел слишком отдаляться от них. Он так близок со своей родней, что сумел пересечь только одну границу. Теперь она понимает, все не так. Вивасия думает о Чарльзе, о том, каким тот был. Явился сюда, будто из ниоткуда, никого не оставив позади. Обнаружив это новое сходство между двумя мужчинами, она холодеет и, прищурившись, спрашивает. «Ты поэтому остался здесь, из-за сообщества?» Вивасия отказывается ставить в кавычки последнее слово, но тон ее выдает насмешку. «Типа того. Мне оно нравится. Чувство сопричастности, все вместе». Роб снова пожимает плечами. «Это мило. Смех, да и только. Волчья яма не дает чувства сопричастности. Ни старым обитателям, ни новым. Никто друг с другом не разговаривает. А когда это случается, люди ругаются или спорят». Вивасия говорит это Робу, садясь на ступеньку террасы и одним глазом следя за Далласом, который ходит кругами, то и дела останавливается и рвет одуванчики. «А ты не думаешь, что это и составляет суть общества или семьи?» – тихо спрашивает Роб. Вивасия оборачивается к Розе. Та по-прежнему стоит у изгороди, глядя на панель. Даллас медленно, лениво кружится, раскинув руки. Вивасия улыбается и снова переводит взгляд на его сестру. Роза стоит у изгороди, смотрит, смотрит, смотрит. Улыбка сползает с лица Вивасии. Неизвестная, невидимая заноза, которая докучала ей, фейерверком взрывается в голове. Это больше нельзя игнорировать или отталкивать от себя. «Ох!» — выдыхает Вивасия. «Что?» — не понимает Роб. Она проходит мимо него и останавливается рядом с Розой у изгороди. За ней, невидимый, находится колодец, а над ним — холм, куда ушла Роза, когда сбежала. Вивасия помнит, какой решительной она была и как расстроился Даллас, как она нашла ее после неудачной попытки бегства, и девочка сказала «Мамочка!» Как обрадовалась, поняв, что Роза признала в ней ту, кем она была. Как не обращала внимания на попытки малышки освободиться из ее объятий. Как Роза, произнося то волшебное слово, не смотрела на нее, а повернула лицо в сторону холма, к какому-то неизвестному месту, куда отчаянно стремилась попасть. Кое-что еще приходит на увивасии, и она проводит рукой по лбу. Это понимание не столь внезапно и свежо, Как кажется, она знала, или, по крайней мере, догадывалась, только не хотела признаваться в этом самой себе. Что изменилось? Роза, девочка в отчаянии, здесь, в волчьей яме, она связана со своим братом-пуповиной, которая тянется куда-то еще, туда, где находятся ее родители. И Вивасия знает, как их найти. Не говоря ни слова Робу, Она разворачивается и быстро идет в дом. Он, прежде безупречный, теперь являет очевидные признаки присутствия детей. Именно по этой причине Вивасии нравится беспорядок. Но сейчас он ей мешает. Она начинает со стола, перебирает разбросанные на нем бумажки, игрушки, надкусанное печенье, липкие соломинки, значки и наклейки. Вивасия, в чем дело? В дом заходит роб за ним по пятам Даллас. Она вскидывает глаза и просит. «Даллас, приведи свою сестру». Мальчик послушно топает обратно и возвращается с поникшей Розой. Вивасия бросается к ней. «Роза, дорогая, где тот листок, на котором ты рисовала?» Девочка беспомощно глядит на кипу блокнотов, теперь лежащих на полу. «Не эти, а...» Вивасия украдкой косится на роба, прежде чем сосредоточить Внимание на розе. «Карта! Где она?» Девочка мгновенно вынимает ее из кармана. Вивасия немного сбавляет обороты. Теперь пути назад нет. Она выдергивает зарядку из мобильника и сует его в карман. «Прости», — говорит Робу. «Нам нужно уйти. Я свяжусь с тобой позже, ладно?» Роб сбит с толку. Вивасия бочком проходит мимо него, подталкивая вперед детей останавливается у холодильника, чтобы взять бутылку воды, вспомнив последнюю предпринятую ими прогулку. Роб догоняет ее и хватает за запястье. Дыхание у Вивасии перехватывает, она поднимает глаза и встречается с ним взглядом. Проходит 2-3 секунды, и Роб выпускает ее руку. «Я обещала детям, что свожу их куда-нибудь», поясняет Вивася, изображая беспечность но при этом понимает, что глаза у нее дикие, и от нее волнами исходит ощущение паники. Увидимся позже. Она снова пробирается мимо роба в каждой руке по ребенку, сверкает на него старой привычной улыбкой обнаженные зубы и четкое послание, прочь с дороги. Свою ошибку Вивасия понимает, как только они оказываются за входной дверью. Их может увидеть кто угодно, и начнутся расспросы но уже поздно. Часто, прерывисто дыша, Вивасия подгоняет детей и не расслабляется до того момента, пока они не оказываются там, где шанс быть замеченными минимален. На ходу Вивасия поглядывает на рисунок розы. Дети впереди, они как будто знают, куда идти. Вивасия сердито сжимает руки в кулаки. Вероятно, им не нужна эта дурацкая карта. Путь получается долгим, Но дети не теряют бодрости, как раньше. На этот раз Вивасии приходится поторапливаться, чтобы успеть за ними. Каждые несколько шагов она оглядывается через плечо. Роба не видно. Вот и славно, думает она. Потому что если она обнаружит то, чего опасается, ее ложь будет раскрыта. Наконец, они проходят мимо заросли ежевики, где она в прошлый раз нашла розу. Тогда все вокруг было затянуто туманом. Сегодня жарко, влажно, и они не встретили по пути ни одной живой души. «Дети, попейте, пожалуйста!» — кричит Вивасия. Они неохотно подходят к ней, послушно открывают рот и глотают воду, которую она им дает. Обливаются, слишком спешат, не хотят останавливаться надолго. И вот все снова трогаются в путь. Даллас теперь оживлен так же, как Роза, Его маленькие ножки напряженно пружинят, когда они, наконец, взбираются наверх, и перед ними открывается ровная земля. Во все стороны тянется лоскутное одеяло полей. Единообразие пейзажа нарушает только шоссе, пересекающая местность примерно в миле слева от них. Перед ними находится карьер. Земля вокруг него белая, как мел. Дорога туда заросла. Забытый ориентир. Вивасия снова достает листок и изучает его от нижнего края к верхнему. Четыре квадратика в ряд. Слева под углом еще один, напротив него с краю другой. Теперь Вивасия понимает. Эти пятна обозначают дома. Мистера Бестила, слепой Айрис, ее самой, арендованный робом, дальше Джеки и под ним жилище Рут, раньше принадлежавшее Стефани. Над ними кружок обозначающий колодец Девы. Выше на листке – зеленая загогулина, еще выше – черные каракули. Вивасия смотрит влево, на кусты, которые тянут вверх и вперед свои смертоносные, похожие на змей побеги. Хотя Роза не выпускала из рук этот листок с момента появления в доме Вивасии, она на нем не рисовала. Рисунок сделан рукой взрослого, кем-то гораздо старше Розы и Далласа. Выполнен он по большей части не фломастерами или карандашами. Его не было в кармане у Розы, когда Вивасия в первый раз снимала с девочки одежду, в отличие от листка, на котором было то имя и который она успешно выбросила из головы. Вивасия подносит рисунок к носу и нюхает его, как будто автора можно определить по запаху но листок старый. К этой грубо нарисованной карте давно уже не прикасался никто, кроме Розы и Вивасии. Масштаб по ней не определить. Больше на рисунке ничего нет. Наверху бумага продавлена шариковой ручкой, в которой иссякла паста. Подсказки закончились. «Роза, дорогая!» Вивасия бегом догоняет девочку, которая продолжает упорно шагать вперед. Она ловит девочку за руку, надеясь, что ее любовь успокоит малышку, которая явно находится на грани паники. «Роза!» Вивасия опускается на колени в сухую траву. «Я здесь! Я с тобой! Покажи мне, куда идти!» Они не двигаются с места, и Вивасия чувствует, как Роза успокаивается. Однако в глазах девочки застыл страх. Вивасия не заражается им. Она встает и говорит «Покажи мне!» Втроем они идут дальше, теперь уже целенаправленно, а не суматошно. Все молчат, берегут дыхание для долгого пути. Наконец, в природный пейзаж вторгается старая мусорная куча. Сооруженный вокруг нее забор напоминает Вивасии ограждение, возведенное вокруг волчьей ямы, но, в отличие от поселка, здесь нет жизни. Вивасия думает, не ошиблась ли она? Может быть, они обогнут это место и пойдут дальше? Но нет. К удивлению Вивасии, Роза выпускает ее руку и направляется прямиком к забору. Солнце в зените слепит глаза. Вивасии кажется, что Роза проходит сквозь металл и Даллас с ней. Глупые панические мысли о параллельных мирах теснятся в голове. Слепой страх, что дети переместились в другое измерение, куда ей не попасть как в тот раз, когда она боялась, что они растворились в тумане. Очень похоже на то, как малыши появились у колодца девы. Вивасия часто дышит, с облегчением понимает, что может следовать за ними и, отодвинув плохо закрепленную планку, пролезает в дыру. Там небольшое пространство. Высокая трава в центре площадка, заросшая сорняками. Брошенный мотор и запах машинного масла. Трава черная от кострищ. Множество разорванных, обгорелых книг лежат кучей в южном углу. Их занесло туда ветром. Имя на листке из кармана розы было написано на странице из книги. Вивасия дрожит и отворачивается от вороха выброшенной бумаги. Одинокая лачуга стоит заброшенной. Дом на колесах. Старомодный, вроде тех, что берут на прицеп. Пожелтел с годами, ржавчина проела металлические полосы отделки, окна помутнели от дождей и солнца, пыли и грязи. Вивасия чувствует, как ее лицо морщится от грусти. Роза и Даллас жили здесь? Среди этого ужаса надежда согревает ее. Если старый фургон и правда служил им домом, детей наверняка заберут у тех, кто о них заботился. «Да». Надежда есть, может быть, ей не придется прощаться с ними, как с Алексом и Элизабет много лет назад. Дети уже рядом с фургоном, что подкрепляет догадку Вивасии. Это место они называли своим домом. И что теперь? Постучать в дверь? Потребовать, чтобы ее впустили? Вызвать полицию на случай, если все обернется плохо? Внутри может быть кто угодно накачавшийся наркотой, вооруженный ножом или еще чем похуже. Вивасия корит себя за такое стереотипное мышление, однако действуй. Есть только одна причина, почему кто-то решил здесь. Только одна причина, почему дети попали к ней такими ужасно голодными и неухоженными. Вивасия идет к фургону, внимательно глядя под ноги, ищет иглы и прочие свидетельства подтверждающие ее догадку. Ничего такого не видно. Кроме странной кипы книжных страниц в углу, тут вообще очень мало чего есть. Тишина как внутри, так и снаружи пугает. Вивасия хочет сгрести детей в охапку, взять их под защиту, оградить от смутной угрозы, источаемой этим местом. До Далласа она дотягивается, крепко держа его за руку, поворачивается вокруг себя. Розы нет. Куда она делась? Голос Вивасии срывается от испуга. Далас изворачивается и хочет вырваться. Вивасия его не отпускает. Куда ушла Роза, Далас? Мальчик выдергивает пальцы из ее руки, садится на корточки и уточкой идет под фургон. В тот день, когда дети попали к ней, она их купала, отмывала им руки, осматривала сломанные ногти с зазубренными краями. Как будто они выкопали себя откуда-то. Вивасия вскрикивает, ложится на землю. Днище фургона царапает ей спину, пока она ползет под ним в погоне за Далласом. Он там, сидит на корточках, большой палец во рту. Малыш никогда так не делал, пока был с нею. Смотрит вверх. Там нижняя часть розы, скрывшаяся внутри старого фургона. Вивасия ползет дальше. Не обращая внимания на грязь, протаскивает свое тело по еще одному масляному пятну. Оно не пахнет. Машинного запаха, как у того, что рядом с забором, нет. Вивасия закрывает глаза. Пятно может быть и имеет запах, но его перекрывает вонь, исходящая из дыры в днище фургона. У нее скручивает живот, смесь рвоты, грязи, затхлого воздуха, нечистот. Смерти. Тут Вивасия понимает, что не ошиблась. Родители Розы и Даласа внутри. Мертвые, гниющие. Она предчувствует, что сейчас увидит. Безжизненные тела, руки перетянуты ремешками, звен, по которым больше не течет кровь, торчат иглы. Жаркий зловонный воздух окатывает Вивасию. Она давится, поворачивает голову в бок, ее выворачивает. Она уже под дырой в полу, сквозь которую выбрались наружу дети. Вивасия опускает голову к груди и делает долгий глубокий вдох, прежде чем полезть наверх. Первым делом она видит розу. Девочка, как ее брат внизу, сидит на корточках, держит большой палец во рту и пустыми глазами глядит на грязный старый диван, стоящий в другом конце комнаты. Вивасия встает перед малышкой которую очень хочет защитить, и смотрит на фигуру, лежащую на продавленном драном диване. Ее окружает тяжелый, удушающий воздух. Она едва может дышать. Никаких игл, ремней, наркотиков. Вивасия понимает, насколько она ошиблась. Подобно старому, трухлявому полу, мир Вивасии летит в тартарары.